Моя учеба продолжалась, захватив меня с головой. И в какой-то из дней я совершенно потеряла счет времени. Начиналось утро, переходящее в уроки в виде игры, прогулки и осмотр окрестностей. Это было невероятно интересно, учиться всем этим фейским штучкам. Так наво и увлекательно, без надрыва и опасений, что не получится, что испорчу что-то или надо мной будут смеяться или ругать. «Я уже могла многое. Не просто менять, совершая метаморфозы, это мне удавалось моментально и легко, но и создавать что-то самой. А менять действительно оказалось легче легкого. Но так как я все же не творец и не художник по натуре, то смирилась с тем, что просто изменяла какую-то простенькую вещь на то, что мне хотелось бы. Лоскуток ткани превращался в удивительной красоты платье, увиденное на картинке». Кусок глины в прекрасную вазу, идентичную той, что стоит на полке в доме одной из фей. Комок земли в кофейную пару тончайшего фарфора. Жаль, что нет у меня таланта. А то бы я столько красивых вещей придумала и воплотила. Ну что ж, выше головы не прыгнешь. Остается только по-хорошему завидовать и восхищаться способностями и талантами одаренных мастеров. А я так просто могла делать копии с их творений. А ощущение времени действительно совершенно потерялось. Сколько я уже здесь? Неделю? Две? Месяц? А сколько времени прошло на Земле? Точнее, в моем доме под небом четырех миров. И я ужасно по всем соскучилась, особенно по одному светловолосому типу, по его сильным рукам и ласковому взгляду зеленых глаз. Я вздохнула. Да, пора возвращаться, не могу больше. Здесь удивительно и прекрасно, но как хотелось бы, чтобы Рилл был рядом. Лучше я снова буду сюда переноситься на короткий срок и продолжать тренировки. Да, и истосковались мы по нормальной пище. Вся эта волшебная еда замечательна, но не могла я видеть уже эти сотворенные супы и пирожки. Вроде и вкус, и вид, все как в настоящих блюдах но не было чувства полного удовлетворения, так как я психологически воспринимала их не настоящими. Хотелось твердой и ароматной копченой колбасы, черного хлеба, соленых огурцов и квашеной капусты со дворной картошечкой, а еще любовенного морса из клюквы. Я сглотнула слюну. Все, точно пора домой. «Филь, слушай!» Я повернула голову к фамильяру. «А ты не считал дни? Сколько мы уже тут живем?» Мы втроем отдыхали на лужайке у озера. Марс пытался поймать зубами малюсеньких рыбешек на мелководье. Я лежала, глядя на вечерние облака, а Филя валялся рядом на спине, раскинув лапы во все стороны и подставив толстое пузо уходящему солнышку. «Вроде месяц!» – лениво протянул он. Домой хочешь? Хочу. Я не стала лукавить. Я так соскучилась по Рилу. А у Шонта, наверняка, как соскучился. Фил отдернул хвостом и Лури сказала, что здесь время течет иначе. По идее на Земле прошло недели две. Как думаешь? Ха! За две недели наш красавчик, наверное, уже все локти себе изгрыз, тебя ожидаючи. Давай завтра. Мы вроде все уже осмотрели и озеро Надежд, и водопад Забвения, и мост желаний. Да толку-то, что осмотрели, трусиха! «Ты так и не решилась искупаться в водоемах и взойти на этот мост!» Кот скосил на меня желтый глаз. «Страшно, Филь!» — тут же созналась я. «А если бы я забыла Рила после водопада забвения?» «А озеро надежд? Ты разве не хочешь узнать, какие из твоих надежд сбудутся?» Я бы искупался, если бы мне разрешили. Нет, не хочу. Знаешь, кошак, на земле есть поговорка «Надежда умирает последней». Я не хочу, чтобы мои надежды умерли, так как я увидела, что они не сбудутся, или наоборот, точно сбудутся. Тогда не к чему стремиться. А я хочу попытаться сама, своими силами, своими руками». Это ведь моя жизнь, и другой не будет. Что за радость, если все предопределено? Зануда ты, Вика, Филимон потянулся. А моз желаний тебе чем не угодил? Ну, загадала бы желание, а он помог бы его исполнить. Филя, ну как же ты не понимаешь? Я ткнула пальцем в толстый пушистый бочок. «Что за радость от желания, которое за тебя исполнит какой-то мост, пусть и волшебный?» «Ну, не знаю, загадала бы, например, раз и полностью научилась всем волшебным способностям». «С ума сошел! И пропустить всю учебу? Это же так интересно! Самой чему-то научиться!» «Какая-то ты неправильная фея!» Постановил мой фамильяр. «Надо брать то, что можно взять просто так!» «А я в душе человек, Филичка, И не люблю бесплатный сыр. Все знают, где он обычно лежит. И не считаю, что даже уксус, Полученный на халяву, сладок!» «Зануда и вредина! Вон до сих пор сомневаюсь, Что ты фея? Ведьма! Как есть ведьма ты, дорогая хозяйка! Ну-ну, Но -но, кошмарик! Я бы попросила, а то превращу тебя в морскую свинку! Не посмеешь!» Филимон фыркнул. «Как же ты без меня?» «Это точно!» Я весело рассмеялась, представив на минуту толстую болтливую морскую свинку. «Ладно!» «Завтра я попрошу отвезти меня к Радужному мосту, потом быстро сотворю волшебную палочку и сразу домой!» «Давай, я за... Марс!» Филимон повернул голову к озеру. «Ты как насчет того, чтобы завтра вернуться домой?» Ну и бы!» Песик опустил мордочку в воду, клацнул зубами и пулей метнулся к нам. «Ай!» Филя вскочил и стряхнул что-то с живота. «Ну ты совсем, что ли? Мокрый Марс носом подтолкнул коту крохотную рыбешку, упавшую на траву. «А, это типа ты меня подкармливаешь!» Фамильяр лапой потрогал дергающуюся рыбку. «Эх!» «Сейчас бы любовины курочки жареной с корочкой!» Он облизнулся. «И котлеток!» «Да!» Я тоже невольно сглотнула. «Жульен бы еще!» «Вот вроде же все правильно делаю и даже вкусно уже!» «А скажи, Филь, все равно не то, да?» «Да!» же волшебница. Так готовит, что язык проглотить можно и усики оближешь. Фамильяр закатил глаза. Мы переглянулись и взгрустнули, вспоминая свои любимые блюда. Даже щенок облизнулся, и его глаза чуть затуманились. Да, завтра на мост и домой, постановила я. Так что идемте спать, Утром пораньше встанем.